Эпилог Гамма Над пока еще крепко спящим, темным, сырым и холодным городом занимается самый ранний рассвет. По старинной Иркутской улице, вдоль деревянных ветхих домов, позабывших о дряхлости имена своих отцов-строителей, медленно, прихрамывая на обе ноги, брел странный седой старик. Он был облачен во что-то, напоминающая распахнутый офицерский китель. Застегнуть его не представлялось возможным. На месте вырванных с мясом пуговиц сиротливо торчали кустики черных суровых ниток. Похожая неприглядная картина наблюдалась на обездоленных плечах, там, где у всякого уважающего себя мундира должны были быть погоны одиноко и нелепо поблескивал на левой стороне груди длинный цветной ряд орденских колодок. Необутые ступни старца были черны от грязи, а из-под обтрепавшихся нижних краев когда-то зеленых генеральских штанов с алыми лампасами волочились по земле еще более грязные кальсонные штрипки. Босой путник в распахнутом военном кителе не пропускал ни одного фонарного столба. Завидя очередной, несчастный начинал радостно ему кланяться, а приблизившись обнимал и нежно целовал серую, шершавую, давным-давно мертвую древесину. Отдохнув немного, старик брел дальше, брел в неизвестность, брел в никуда. Город все больше пробуждался. На улицах появились первые пешеходы, на дорогах машины — Несчастный присел без сил на тротуаре, прислонившись спиной к очередному деревянному другу. Виск тормозов черного легкового автомобиля неприятно ударил по нервам редких прохожих. Распахнулась задняя дверь машины. Послышался голос ребенка. «Там деда! Там дедушка мой! Он потерялся!» Девочка лет семи, со школьным портфелем в руках и большими белыми бантами, заплетенными в короткие косички, Выскочила из черного автомобиля и побежала по улице, по направлению к одинокому, грязному, сидящему на земле босому старику. «Деда! Деда, я здесь! Я иду к тебе!» Задыхаясь на бегу, кричала девочка. Старик повернул голову на детский крик, и в его мутных, пустых глазах вспыхнул вдруг лучик мысли. «Или, может быть, это отразились в них первые лучи солнца?» восходящего над деревянными и каменными домами старинного сибирского города. Вольф Каплан Бауэр, дизритмер. Пророчество. Я Вольф Каплан Бауэр, дизритмер, поэт лютеранин веры еврейской. В мое сердце стучит нововетхий завет святой молитвы злодейской. Шесть раз моя кровь убивала меня, шесть раз была мне спасением, ядом и медом, солнцем в дыму, шаббатом и воскресением. Глохнет душа в суетном дне, ночь манит в одиночество — В храпе солдатском, в сонном бреду вершуя я пророчество. Только лишь минут век и шесть лет Явится миру знамение. Шесть сильных народов покинут свет В темном своем отречении. И скорбному мраку не будет конца, Пока сквозь вселенские мили В мир не вернется она белым цветком на могиле. И грянет утро, и встанет день полон бездонной синии, и будет спасение одно для всех немедленно и отныне. Конец книги.